Любовь в новой расе Из звуков гитары друг лепит добро. Невидимый мир заселяет ребро. Оно из меня начинает расти, В нем рыбы и звери сидят в заперти. В нем птицы и травы растут из меня. Дарю им планету, живите, родня. Товарищ берет шестиструнный аккорд, И лица людей прорастают из морд. И любит меня хохотушка жена, пока не играет седьмая струна. Прежде чем говорить о запрограммированных любовных отношениях внутри монгольской японской расы, нам нужно определиться, какой смысл мы с вами, дорогие читатели, будем вкладывать в слово любовь. Я считаю, что когда существо или сущность отдает всю себя целиком или по кусочкам в течение всей жизни другим существам, не ожидая и не требуя ничего взамен за сделанное им добро, примерно так, как солнце безвозмездно раздаривает себя по кусочкам деревьям, жучкам и червячкам земли, то такие затраты энергии называются любовью. Друзья мои, настоящая любовь Это тонкая нить платонической любви, сильнейшая преданность и гениальная привязанность к Богу. Это прозрачное ежедневное излияние энергии к своему возлюбленному. Чистая, бескорыстная, ничем не запятнанная любовь. Это любовь ради любви. Здесь нет логической сделки, нет витального вранья и разумных ожиданий чего-либо взамен. Любящий человек видит Бога и в пауке, и в грязном убийце, и в гулящей жене, и в собачке, и в камне и дереве. Это ощущение сатари неописуемо. Чтобы понять такую любовь, нужно самому испытать самадхи. Это также и высочайшая эмоция с возвышенными чувствами, которая соединяет всех преданных Богу людей с высшим разумом. Это и ментальная любовь, и любовь психическая, и, конечно, духовная. Поскольку лемурийцам, туранцам, семитам и второе тело витальное садовники земли соткали из грубой праны, вереса, а третье ментальное слепили из запаны, то мужья и жены этих народов обычно соединяются между собой только с эгоистическими целями. Здесь имеет место лишь внешнее проявление, внешняя любовь. Истинного союза между бессмертными душами нет. У супругов всегда существуют разногласия, в результате которых их лица становятся неестественно перекошенными от недовольства, а слова – громкими и некрасивыми. Зачастую речи между ними прерываются на полусловие и начинаются объяснения в любви, при помощи размахивания кулаками. И если муж не обеспечивает свою жену деньгами, тряпками и дорогими безделушками, которые она желает иметь, если он не водит ее по магазинам и праздникам, когда она хочет, то между ними возникает решительная борьба, переходящая в позиционную войну. И что же, друзья, это вы называете любовью? Нет-нет, дорогие мои. Это всего лишь корыстная, коммерческая, обманная или взаимовыгодная сделка. Из-за похоти, животных вожделений, земляне теряют свою чистоту, нравственность, независимость и чувство собственного достоинства. Они становятся рабами женщин. Мужчина волосат ревнует своих жен к начальникам и соседям, к друзьям и общим знакомым по всякому поводу а иногда и без повода, и называют свою ревность любовью. А ревность, но ну это же всегда агрессия, она приводит человека в астральный ад. В основе любой ревности желание поставить любимого человека и отношения с ним выше любви к реальности. Все, что вы любите больше Бога, ангелы кармы вас отнимут и разрушат чтобы блокировать вашу агрессию. Запомните, что ревность у нас появляется лишь тогда, когда наша любовь направлена в первую очередь на земное, на приходящее, а во вторую очередь к Богу. Например, я сначала люблю Бога, а потом дачу, гараж, жену и машину. Угнали машину, сломали гараж, а я спокоен как будто… Я знаю, что тем самым отрабатывается мой кармический долг за те несчастья, что я принес людям в прошлых воплощениях. Я помню об иллюзорности трёхмерного мира и осознаю, для чего мне нужна эта игрушка, физическая жизнь на планете Земля. Чем больше мои страдания в этом воплощении, тем чище становится душа. Если же я люблю реальный мир, то есть Бога во вторую очередь, то мне до слез обидно за мою угнанную машину, уведенную жену и сломанный гараж. Я готов убить того, кто сломал ворота в моем гараже. Я багрово мечтаю поймать и растерзать негодяя, который развлекается с моей женой. По небу ангел чиркнет спичкой, на миг осветит бабий быт. На дне у высохшего личика ведро дырявое лежит. Все бабьи слезы дети вычерпали, ушли, колодец осушив, и по глазам ее не вычесть глубин засыпанной души. Итак, все, что земляне называют счастьем, женщины вышеперечисленных раз получают через счастливую семью. Велико их искушение любить мужа и детей больше, чем Бога. Не более десятка семитских или акадийских женщин способны сегодня любить реальный мир больше, чем своих детей. Чтобы очистить душу женщины от липкой оведии, ангелы судьбы дают ей мужу-пьяницу или куляку, детей слабоумных или преступников. Или придумывает какое-нибудь наказание пострашнее – Все болезни и несчастья, распады семьи и преступность на почве ревности вызваны только тем, что в нашем восприятии жизни акценты резко смещены к внешнему миру, а не к внутреннему. Дорогие мои, отдайте все самое лучшее, что имеете, людям и природе, и добро вернется к вам многократно приращенным. Ведь вы раздариваете себя самому себе – Потому что мир никогда не делится на субъект и объект. Он всегда един. И этот мир – вы. Поговорка ревной значит «любит» – неправа. Ее придумали низкие, больные люди, не верящие в Бога, не умеющие любить и думать по-настоящему. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Чтобы вылечить таких, им нужно доходчиво объяснить, что Бог находится в каждом человеке. Доказать страдательно собственным примером, а не красивыми речами. Покажите им упражнения, приводящие к самадхе. Любить нужно не тело, а Бога в теле. Любовь – это желание отдавать, а не брать. Любить – значит раздаривать себя всем, как это делает ежедневная Венера или Сириус, и плохим, и хорошим, и старым, и малым, и черным, и белым. Когда вы раздаете себя другим, вы становитесь много счастливее, духовно тоньше и богаче. Пишите стихи, рассказы, картины, ваяйте скульптуры, сочиняйте музыку или делайте табуретки. Все для людей, все бесплатно. Выносите из дома самое ценное, что у вас есть в душе, и дарите окружающим. Тогда вы узнаете, что такое любовь. Итак, мы бегло рассмотрели «Основные недостатки земных народов» давших начало пятой расе. Шероховатости таились в устройстве главных чакр, в построении этими психическими центрами тонких тел людей. Андромедианцы указали садовникам Земли на эти ключевые понижающие трансформаторы пран, Создавая человека новой азиатской расы, полиэдианцам пришлось учесть все вышеописанные недостатки и нестыковки земных народов. И внести коррективы в строение человека, изменить его витальные и ментальные вибрации, скорость вращения чакр, сместить некоторые ауристические коконы, положить между ними смягчающие прокладки. Чтобы быстро и бесповоротно разобраться с любовью, я коротенько напомню вам, из чего и как сделан человек». Из чего сделаны люди? Как река, замерзая, хочет лед расколоть, так душа, умирая, погружается в плоть. Мы в гробах тел и мнений, плоты и плохиши, называем рождением умирание души. Итак, из чего же мы слеплены? Ну, во-первых, из физического тела. Это самые грубые атомы. Затем идут семь аурических тел двойников. Еще более тонкую материю представляет наша душа. И, наконец, последняя составляющая, которая является первопричиной жизни человека – дух, божественная искра. Материальный организм – самая грубая часть человека и самая уязвимая так как является наиболее недолговременным инструментом духа, сплетенным как бы на скорую руку. Это конечный инструмент, созданный усилиями всех верхних планов. В земном пространстве мы можем воспользоваться спелыми плодами того, что было предусмотрительно посеяно нами в тонких мирах бытия во время нашей жизни там, в виде бесплотных духов. Существует одно очень важное правило – мы не можем полностью использовать ни один план, пока не приобретем некоторую силу на другом уровне, находящемся выше его. Причина этого закона в том, что каждый слой ауры, каждый уровень является положительным по отношению к нижележащему плану и отрицательным по отношению к слою, расположенному выше. Менее плотным, чем физическое тело, является его эфирный двойник. Он рождается раньше и умирает позже своего физического близнеца. Если вы будете месяц заниматься пранаямами, анулома-велома, то увидите эфирное тело в виде клубоватой дымки над кожей любого живого человека. Толщина дымки от 3 до 10 сантиметров. Чем физически здоровее человек, тем толще слой эфирного тела. После шести месяцев соответствующих занятий вы увидите, что эфирный двойник состоит из миллионов тоненьких волосков, пронизывающих физическое тело вдоль и поперек. По этим светящимся направляющим линиям, как по объемному чертежу, строятся молекулы физического тела. Второе по грубости – тело низшего острова, иначе его называют витальным или эмоциональным. Витал состоит из более тонкой и потому менее видимой материи. По матрицам этого эмоционального двойника строится эфирное тело, а по чертежам эфирного материализуется физический двойник. Поэтому грязные темные цвета в теле нижнего острова через некоторое время проявляются и в физическом теле в виде грязных болезней и темных поступков. Витальный двойник состоит из молекул и атомов в сотни раз меньших по размеру, чем физические молекулы и атомы и отстоящих друг от друга на гораздо большем расстоянии, чем неповоротливые атомы физического тела. Потом, когда вы научитесь выходить из земного тела в своем эмоциональном двойнике, вы с удивлением обнаружите, что вашим астральным атомом очень легко проникать в пространство между физическими атомами и электронами. Если сравнить атомы витального тела с космическими кораблями, а физические электроны с планетами, то можно представить себе такую картину. Межзвездные корабли Сириусян стремительно пролетают сквозь Солнечную систему, где Солнце атомное ядро — а его 12 планет – электроны. Третье тело человека – кокон низшего ментала, его еще иногда называют праническим телом. Прана – это мировая жизненная энергия, которая присутствует везде и всегда. Наш дух берет прану из бесконечного космического резервуара для своего вещественного проявления на Земле. Когда дух неспешно уходит из физического тела, при его правильной смерти, то прана радостно освобождается. Часть праны повинуется приказам лишь отдельных атомов или круп атомов, составлявших ранее физическое тело, поэтому волосы и ногти мертвецов еще долго растут. Бывает и так, что душа человека давно отлетела, а его тело все живет, шатается, неприкаянная по знакомым улочкам и переулкам. Каждый атом удерживает лишь столько праны, сколько ему нужно, чтобы войти в новые жизненные комбинации. А большая часть пранического тела стремительно возвращается к мировому источнику. Воздействием концентрированной мысли прану можно передавать на любые расстояния, тем самым сильно влиять на нехороших людей и заболевших животных а также размахивать неодушевленными и одушевленными предметами в воздухе. Но для этого нужно постоянно упражнять свое воображение, чтобы оно у вас не волочилось, словно мокрая муха по столу. На уровне третьего тела в человеке работает пять видов праны разной тонкости, силы и окраски. Четвертый кокон человека состоит из еще более разрешенной материи. Его-то по сути и называют астральным двойником, хотя в более широкое понятие астральных миров и тел входят второй, третий, четвертый и пятый аурические слои. Четвертый аурический слой питает сердечную чакру. Здесь сосредоточено подсознание. Это тело инстинктивного ума. Вся жизнь наших более грубых тел зависит от подсознания. Инстинктивный ум безошибочно управляет всеми химическими реакциями в физическом теле, делением клеток, ростом и заменой костей, мяса, заживлением ран на теле. Он является причиной наших порочных или красивых привычек и наклонностей, полученных из прошлых жизней. Человеческий ребенок всегда рождается с готовым характером, который никогда невозможно переделать полностью в течение одной жизни, как невозможно сразу вырастить яблоню из жёлуди. Виноват в этом инстинктивный ум. Еще тело подсознания заведует всей нашей автоматической деятельностью, то есть работой, которую мы делаем, не думая. Оно программирует строение черепа, ушей, глаз, высоту и ширину тела, наносит линии жизни на ладони физического тела. Поэтому, если вы не видите ауру, то по круглому строению черепа, ширине ладони и заостренности ушей можно многое узнать о характере человека, его этических качествах и наклонностях, и не связываться с этим типом. А если у вашего знакомого выросло по шесть пальцев на каждой ладони, то это хороший человек со старой доброй душой. Следующий пятый кокон называют телом интеллекта, телом абстрактной мысли, телом высшего астрала. Интеллект проявляется не только как способность образно рассуждать и глубоко анализировать, но прежде всего через самосознание и речь, через стремление выразить себя в творчестве. Пятое тело заведует всеми видами человеческих искусств. Длинная шея, холодные ладони и тонкие удлиненные пальцы – физический признак развитого пятого тела. Затем идет небесное тело. Это кокон духовного ума, высшего ментала. Иначе его еще называют сверхсознанием. У людей с развитым шестым телом часто наступают минуты прозрения, они слышат и чувствуют Бога. Это ведет их к возвышенным и благородным мыслям, красивым желаниям и непорочным поступкам. То, что считается у людей хорошим, благородным, великим, идет от духовного ума. По мере развития шестого тела, У человека появляется прочное чувство реальности существования высшей силы. Растет сознание единства всего человечества, единства всего мира. Духовный ум передает интеллекту такие истины, до которых он сам никогда дойти не сможет. Сверхсознание является источником вдохновения гениальных поэтов и писателей, композиторов и пророков. Отсюда шаманы, высшие маги и ясновидящие черпают свое знание прошлого, настоящего и будущего. Физические признаки наличия у человека развитого шестого тела, вытянутый огурцеобразный череп и костный вырост на затылке в виде небольшого рока. Есть еще одна отличительная черта. Правый глаз настоящего мага по сравнению с левым во время работы имеет расширенный зрачок. Седьмой кокон – высшее тело человека. В оккультизме его называют кармическим телом, каузальным, кетерным, нашей истинной душой. Кармический кокон – единственная составляющая ауры, которая не разлагается после физической смерти. Каузальное тело является нижней границей, самой грубой частью души. Названий у него много, а суть одна. Душа и есть причина всего нашего развития в течение миллиардов лет на Земле и на других планетах в виде минералов, растений, животных, сотен различных тел людей и нелюдей. Человек сознает в себе существование единого духа, когда погружен в глубокое медитативное общение с душой когда переживает состояние транса, повышая вибрации третьей чакры до уровня седьмой. В эти счастливые моменты, называемые просветлением или самадхи, человек вдохновенно ощущает каждой клеточкой организма свое единство с Богом. Физическим признаком развитого кармического тела является дыра сквозное черепное отверстие в области темени. В некоторых восточных сектах желтоносые жрецы до сих пор высверливают своим безмолвным ученикам искусственные отверстия во лбу и в темени, чтобы они овладели ясновидением, телепатией и другими силами и ситхами. По-моему, искусственные дыры в черепе не ведут к духовному росту их обладателей. Скорее наоборот. Если мы, например, захотим помочь растению – и станем рукой тянуть его не распустившийся бутон вверх, то просто оторвем стебель, и цветок уже никогда не распустится. Или, например, мы подарим спортсмену-бекуну дорогую машину, и он, допустим, будет всюду разъезжать на вседорожники, вместо того, чтобы тренировать свои машины и внутренние органы на бековой дорожке. И что же, лет через десять наш чемпион Не сможет пробежать даже простенькую дистанцию. Он просто заболеет от гипотеномии и умрет некрасиво, неправильно, быстрее, чем далекий от спорта человек. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Чакры и оболочки Уходило детство в воскресенье. Молоскались ртами, дураки. Я тебе писал стихотворение длинными чернилами реки. Из хлопушек синих звезды капали, И земля звенела, как бокал. Алыми губами маков напали, Я тебя всю-всю всю расцеловал. Кончилось бессмертие у августа. Две луны глядели, как халва в устах. Да, еще и не сказала, что все тонкие двойники человека обладают своими характерными свойствами и по-разному влияют на физическое тело. Каждый покров ауры связан со своей именной чакрой. Первый слой ауры связан с первой чакрой, второй со второй, ну и так далее. Первый слой биополя и первой чакры – связаны с физическим функционированием и восприятием тела, с ощущениями физической боли или удовольствия. Эфирное тело очень легко увидеть в затемненном помещении, если смотреть мимо человека уголками глаз. Физическое тело – точная копия эфирного, только меньше его сантиметров на 3, 6, 12. Если первая чакра загрязнена, маленькое, слабо вращается, то эфирное тело человека очень мало. Землянин плохо двигается в пространстве и часто кашляет и болеет. Эфирное тело относится к физическому миру атомов и электронов. Эфирные миры и планеты также причислены к физическим, хотя большинство людей их и не видит. При помощи своих наружных глаз земные люди могут видеть всего лишь одну десятую окружающего их физического пространства. Я, например, вижу в небе над землей две большие луны. И это не потому, что я употребляю спиртное или наркотики. Алкоголь я не принимаю вовнутрь ни под каким видом уже более 15 лет. Второе тело ауры связано со второй чакрой. Этот слой отвечает в основном за эмоции, размножение клеток тела, биение сердца состав крови, дыхание, пищеварение, питание клеток и так далее. Половые органы и половые желания человека контролируются также второй чакрой. Этот покров в различных эзотерических книгах называет еще эмоциональным телом, витальным телом или телом низшего острова. Второй слой состоит из пяти видов энергии, которые имеют общее название «праны». Следующий покров ауры связан с третьей чакрой. Он управляет нашими низшими желаниями, инстинктивными влечениями, чувствами голода, страха, лени, прямолинейным логическим мышлением, которое мы называем рассудком. Это тело думает только о личной выгоде своего низшего «я». Здесь сосредоточено эго. В оккультных источниках его называют низшим ментальным телом или низшим будхи. Большинство современных воплощенных существ живут и думают третьей чакрой. Четвертый слой ауры связан с сердечной чакрой. На этом уровне мы проявляем свою любовь не только к родным и знакомым, но и ко всем людям вообще. Сердечная чакра управляет высшими эмоциями и благородными чувствами. Она вырабатывает энергию альтруистической любви, то есть безвозмездной. Это центр подсознания. Его-то, собственно, в узком смысле и называют астральным телом. Весь опыт, накопленный в этой жизни, вся память о прошлых жизнях на Земле, наш характер, воля к победе – всё хранится здесь, в подсознании. Пятая чакра, пятый уровень ауры – управляет волей, силой слова и нелинейного мышления. Развитая пятая чакра говорит о человеке талантливом во всех видах искусств. Это тело называют еще телом высшего астрала. Шестая чакра и шестое тело связаны с воображением, с нелогическим образным мышлением, с небесной любовью. Они отвечают за ясновидение, интуицию, телепатию, за претворение в физическом мире божественных планов. Через шестую чакру легче всего выходить сознанию из физического тела в другие миры. Этот покров ауры называется ментальным телом или небесным. Самый тонкий слой ауры и седьмая чакра связаны с высшим космическим разумом. Через седьмую чакру, если она открыта, в человека входят духовные энергии космоса. Последний покров называется каузальным телом, кармическим или кетерным телом. За седьмым покровом идет граница ауры с внешним миром – скорлупа. Чем толще и ярче скорлупа кокона, тем духовнее и чище человек. На скорлупе в виде цветных изображений – Записаны все предыдущие жизни человека на Земле. По этим записям Акаши можно прочесть всю историю путешествий Духа по Земле, что его ждет в этой жизни и в следующих физических воплощениях. По записям Акаши можно увидеть историю отделения Духа от Бога, историю творения нами всего мира. Я нечаянно подсмотрел крайний, самый маленький кусочек Акаши поэтому тут же и решил в своих книжках побыстрее поделиться с вами, дорогие мои, увиденным и услышанным.